Глава тридцать пятая Алиса. Жак де Морли вошел к девушке в комнату. Алиса сидела на том же месте, где он ее оставил час назад после того, как с помощью Ивы умыл девушку и напоил успокаивающим отваром, который прислала мадам Этель. По приказу директрисы все школьницы ушли из этого крыла, поэтому тут находились только рыцари Ордена Белой Королевы, девушка с крыльями бабочки, горбунья, Алиса и ее кот. одноглазый сию сидел у девушки на коленях. «Как она?» – спросил у него Жак. «Все так же. У нее шок». Жак присел перед Алисой и взял ее за руки. «Моя королева». Она не реагировала, рассеянно глядя куда-то мимо него. Иногда по ее щеке пробегала слеза и капала на блестящую шерсть сью. Кот только поддергивал спину и терпел, не переставая успокаивающе мурчать. «Алиса, прошу тебя, поговори со мной». Девушка закрыла глаза и помотала головой. Жак вздохнул. Час назад она рвалась из его объятия, оплакивала исчезновение Рея, просила хозяина времени вернуться, хоть он ее уже не слышал. В тот момент, когда Жак пытался успокоить Алису, в проеме комнаты вдруг появилась незнакомая девушка с крыльями бабочки за спиной. Она тоже была вся в слезах. «Я вспомнила, я его вспомнила!» – бормотала она, рассеянно оглядывая комнату. Потом ее взгляд остановился на помятой постели, остекленело, она покачнулась, посмотрела на рыдающую Алису и опустилась на колени. «Я опоздала!» – горестно ответила она. И зарыдала вместе с Алисой. «Да что ж такое!» Жак понял, что с двумя рыдающими девицами ему не справиться – В проеме показалась Горбуния, нерешительно огляделась. «Ива, помоги мне!» Жаг марли приподнял рыдавшую на нем Алису. «Давай отведем их в ванну и умоем, иначе они тут все зальют!» горбуня помогла ему довести Алису до ванны и включила воду, а Жаг подошел к девушке с крыльями. «Я могу вам помочь, кто вы?» «Я тарита принцесса Мальты, а вы?» «Кто?» Глава ордена Белой Королевы в недоумении смотрел на девушку. «Но тарита «Умерла?» «Да, умерла». Жак обернулся. На пороге стоял золотой дракон, тот самый, что советовал ему поехать в школу ведьм с Алисой. «Что здесь такое происходит?» Жак провел устало рукой по лицу. «Откуда здесь тарита Я не понимаю». «Хозяин времени привел ее сюда, чтобы уберечь от магов», ответил дракон. «У меня к вам долгий разговор». баселон Алиса вышла из ванной, вытирая лицо. «Ты-то что здесь делаешь? И кто умер?» тарита умерла много лет тому назад». «Я взял душу принцессы и помог хозяину времени, Конраду, завернуть энергию источника Мальты в ее душу, а потом отдал Конраду куколку, чтобы он ее сберег. Когда последний потомок Белой Королевы, твой отец Алиса, был убит, Конрад решил спрятать энергию в его незаконорожденной дочери». Так вы, стариты, соединились. Признаться, я несколько опешил, когда ты появилась у матушки Чен с Максом. Я никак не ожидал, что почую энергию в девушке из плоского мира. И что мне оставалось делать? Только проследить, чтобы эта энергия не пропала зря. Рэй смог достать ее из меня. Из куколки родилась старита, но Рэй... Тут Алиса снова заплакала. Знаю, Алиса, тебе лучше забыть о нем, сурово сказал золотой дракон. Но почему, Басилун? Когда вы вместе, возможности хозяина времени растут. Он наверняка заметил, как мало сил утекает на коридоры времени и насколько шире стали его возможности контроля над временем. Не знаю, является ли это следствием того, что ты слишком долго носила в себе энергию и, возможно, получила часть заряда. Либо это уже твоя сила, Алиса, преображающая всех вокруг в лучшую версию себя. Ну что в этом плохого? Даже если он забирает силу у меня. Нет, он не забирает. И ты тоже становишься способнее, но он правильно сделал, что ушел. «Да что такого правильного в этом?» – взорвалась Алиса. «Я люблю его. Он любит меня. Он сам говорил. А теперь?» «Ну, теперь он понял, что ты дочь Бенджамина, и это его уничтожило. Того Рэя, что мы знали, больше нет». «О чем ты говоришь?» – не выдержал Жак. «Рэй всегда помогал в виду нам Почему вдруг такие перемены?» «Какая разница, чья я дочь? Я вообще не знала своего отца. Причем тут это?» Алиса обняла себя за плечи. «Рэй, жестокий, отвратительный, кровавый, насильник и убийца!» Вдруг закричала тарита «Я узнала его! Это он убил меня, уничтожил, растоптал!» «Это ложь!» Алиса выкрикнула это, борясь с желанием вцепиться лгуней в волосы. «Рэй, не такой!» «Старита, вас убил принц Люма, а не хозяин времени», – возразил мягко Жак, вставая между девушками. Обе были взвинчены. Ива только испуганно таращила свои совинные глаза у стенки, боясь вмешиваться. баселон был невозмутим. «Боюсь, что обе девушки правы», – вздохнул золотой дракон. «Принц Люма и хозяин времени, один и тот же человек». Алиса слушала и не понимала, не желала понимать. Жак не позволял ей вцепиться Басилуну в усы, удерживая ее силы, а Золотой Дракон продолжал какой-то странный, неправдоподобный рассказ, согласно которому хозяин времени, Конрад, помог принцу Люмы исчезнуть с лица земли, сделав его своим преемником. Хозяин времени имеет право поменять внешность, чем принц Люмы и воспользовался. «Ложь! Это ложь! Это не может быть правдой!» Алиса срывала голос от крика. «Тогда почему он не знал, что во мне и кто я?» Конрад не передал ему этого знания. «Он хотел оградить тебя от любой опасности, Алиса, но ваши пути все равно пересеклись». Басилун избегал смотреть на Алису. «Почему ты ничего не сказал сразу? Зачем играл с нами?» «У богов свои причины, Алиса. Они не обязаны объясняться», — резко ответил дракон. «Я не верю тебе, ты лжешь, не верю!» «Ты видела огненную магию Рея?» «Ну, просто невозможно, чтобы он не применил ее при тебе хоть раз. Видела или нет?» Алиса замолчала, потому что вспомнила, как Рей просил ее молчать об этой магии. Жак тоже вспомнил огненную вспышку, которая не придала значения в лесу, когда рэй спас Алису от инферналов. И раскаленный воздух вокруг себя несколько минут назад рэй мог испепелить его». «Не может быть!» — колдун даже отпустил притихшую Алису. «Все это время мы общались с кровавым принцем, доверяли ему». Страшная боль пронзила Алису от осознания того, что те руки, что ласкали ее недавно, убивали ее отца, что губы, которые жадно покрывали под слоями тела, скомандовали убить ее единокровных братьев, что сегодня ее первым и любимым мужчиной стало чудовище» которая держала в ужасе всех, даже после своего исчезновения. Хуже того, она отдала ему силу, способную сделать его еще могущественнее. И что еще ужаснее, она отдала ему свое сердце. И теперь, час спустя, когда Жак пытался заговорить с ней, она не хотела отвечать. Было слишком больно. Алиса будто сквозь туман вспоминала, как проклинала Басилуна за то, что играл с ней и Иреем, как клеймила его и обзывала, как ругала всех богов, что так жестоко поступили с ними. Дракон в итоге просто растаял в воздухе, даже не извинившись. Алиса, Жак не отступал, Алиса открыла глаза и медленно перевела на него взгляд. «Мне нечего сказать тебе, Жак. Уходи. Нам надо спасти школу, переправить их в безопасное место, теперь, когда он практически признался, теперь, когда мы знаем». Алиса встала, уронив кота с колен. Тот, недовольно мяукнув, сел в стороне и принялся умываться. «Ты что же считаешь, что Рэй снова станет им?» Он был в ярости и гневе, Алиса. Ему нельзя доверять. «Все эти годы он защищал ведунов и берег. Я не верю, что он...» Но тут она замолчала. Верит ли хозяину времени? Верит ли кровавому принцу? Кто она такая, чтобы подвергать опасности ведунов? «Поступай так, как считаешь нужным», — уступила она. «А ты? А я?» — Алиса усмехнулась. «Я вернусь к родителям. С меня достаточно кружевного мира. Больше не хочу ничего о вас знать. Ни о магах, ни о ведунах». «Ты не сможешь жить только в плоском мире», — заметил Жак Дамарли. «Получив однажды способность видеть кружевной мир, ты так и останешься в нем». «Я попытаюсь. За тобой охотится Инквизиция», — напомнил ей Жак. «Им нужна не я, а тарита а я, а ты, потомок Белой Королевы с огромными возможностями и силой. Если они узнают от него кто-то, они пойдут на все, чтобы тебя уничтожить». «Рэй не станет докладывать обо мне инквизиции, он не такой», – возразила Алиса, но тут снова осеклась и замолчала. «Каков на самом деле этот маг? На что он способен сейчас в гневе и ярости? Посмеет ли она утверждать, что Рэй не причинит ей вреда, если принц Люмы уничтожил ее отца?» Снова и снова она вспоминала улыбку Рея но постепенно синие глаза в ее воображении темнели, а вместо улыбки появлялась жестокая ухмылка. Золотистые волосы становились длиннее и чернели, а на руке появилась стальная перчатка с острыми когтями-лезвиями. Алиса согнулась, схватившись за живот. Ощущение было такое, будто принц уже полоснул ее ножами. «Я не понимаю, ну почему Конрад дал Люме возможность жить? Почему помог исчезнуть? Я должна понять его, Жак, должна понять!» – упрямо сказала она. Тут ее телефон просигналил, и Алиса поспешно вытащила его из кармана. Слабая надежда, что это Рэй, прислал сообщение, в котором все объяснит, растаяла. Едва она увидела сообщение от мамы. Алиса помедлила, раздумывая, прочесть ли сейчас или позже, но потом все-таки открыла переписку. «Твоя мать в Инквизиции. Захочешь освободить ее живой и невредимой? Найдешь способ добраться до Барселоны. Дальше шел адрес». Алиса смотрела на экран и не верила. Он сдал ее инквизитором, ударив по самому больному месту, по маме. Чудовище! С ненавистью прошептала она. «Ты отнял у меня отца. Теперь взялся за мать? Как ты мог?» И новая волна слез подступила к глазам. Алиса поняла, что последняя надежда на то, что Рэй вернется к ней и объяснится, исчезла. Она больше не будет ждать его объяснений. Он пересек черту. «И ничего не остается, как пересечь свою». «Жак», чужим безжизненным голосом сказала Алиса, выключая телефон. «Собирай войско из ведунов. Призови всех под знамя Белой Королевы. Я объявляю войну магам». Жак де Марли сначала хотел спросить, что случилось, но мир вокруг вдруг стал меняться, как будто от решения Алисы реальность стала подстраиваться под нее». Комната начала расширяться, появился огромный камин, кровать расширилась, над ней появился балдахин, и она уехала в дальний угол. Пол стал каменным, на окнах выросли железные витые решетки, над камином развернулся штандарт белой королевы. Одноглазый Сью, мирно сидевший перед Жаком на полу, вдруг тоже начал расти и превратился в одноглазую клыкастую пантеру. На самом Жаке вдруг появились защитные доспехи, не железные, а световые, очень легкие и прочные. По удивленным возгласам в коридоре он понял, что изменения коснулись всей школы. Выбежав в коридор, колдун подмечал все новые изменения. Ведьмочки вместо школьной формы получали платья или брюки с куртками, видимо, в зависимости от своих способностей к бою. Коридоры и залы менялись. Выскочив во двор, Жак увидел в последний раз статую «Бланш». На его глазах она стала статуей Алисы с большой каменной пантерой у ног. «Жак, что происходит?» Мадам Этель тоже в защитных доспехах, но поверх платья, выбежала во двор следом за главой ордена. Алиса приняла свой дар и объявила войну магам. «Наш мир...» «Не будет уже прежним, мадам Этель. Созывайте ведунов, я свяжусь с братьями». И Жак-де-Марли оглянулся на огромный каменный замок, в который превратилась школа ведьм. Время пришло.